Второе. Во время этого недолгого обеда солнце вдруг скрылось и поднялся ветер. Собирался весенний дождь, и Мерсер, как всегда, без зонтика, спешила попасть домой как можно быстрее. Она жила в полумиле отсюда, рядом с кампусом, в маленьком арендованном доме на тенистой, немощенной аллее за красивым старинным зданием в исторической части Чапелл-Хилла. Ее домовладелец, хозяин старинного здания – Сдавал жилье только студентам-выпускникам и нищим преподавателям, работавшим по временному договору. Мерсер успела как раз вовремя. Едва она ступила на узкое крылечко, как по жестяной крыше забарабанили первые капли дождя. Она невольно обернулась, чтобы убедиться, что за ней никто не следит. «Кто эти люди?» Решив выбросить все это из головы, она вошла в дом, сняла туфли и, налив себе чашку чая, устроилась на диване, прислушиваясь к стуку капель и прокручивая в голове недавний разговор. Первоначальный шок от того, что они ней кто-то так много узнал, начал проходить. Элин была права. В наши дни с появлением интернета, социальных сетей, расплодившихся хакеров и разговорами о прозрачности, о частной жизни мало что осталось. — Мерсер пришлось признать, что план был очень неглупым. Она являлась отличной кандидатурой, писательница с корнями на острове и даже недвижимостью на нем. Незавершенный роман, сроки сдачи которого давно истекли, одиночество, предполагающая открытость к общению. Брюс Кейбл ни за что бы не заподозрил в ней подставу. Она хорошо его помнила. Видный мужчина в дорогом костюме, галстуке бабочки, без носков, с длинными вьющимися волосами и постоянно флоридским загаром. Она часто видела его у входной двери с неизменной книгой в одной руке и чашкой кофе в другой. Он читал постоянно и при этом успевал замечать все, что происходит вокруг. По какой-то причине Тесси он не нравился, и она редко заходила в магазин. Книг она тоже не покупала. Зачем их покупать? Если можно бесплатно взять в библиотеке. Встречи с авторами, на которых те подписывают книги, рекламные туры. Мерсер могла только мечтать о новом романе и его продвижении. После выхода Октябрьского дождя в 2008 году у Newcom Press не было денег ни для рекламы, ни для туров. Спустя три года издательство обанкротилось. Но после восторженных отзывов Times «Таймс» несколько книжных магазинов обратились с просьбой включить их в маршрут поездки автора. Тур спешно организовали, и книги залива должны были стать девятой остановкой «Мерсер». Но тур провалился почти сразу, когда на первой автограф-сессии в округе Колумбия появилось всего 11 человек, и только пятеро купили книгу, и это была ее самая большая аудитория. На второй встрече с читателями уже в Филадельфии за автографом выстроилась очередь из четырех человек, и последний час Мерсер провела за беседой с сотрудниками. Ее третий, как оказалось, заключительная автограф-сессия, проходила в большом магазине в Хартфорде. В баре на другой стороне улицы она выпила два мартини, поглядывая на зал и давая поклонникам возможность собраться, но никакой толпы не собиралась». Наконец, опозданием на десять минут, Мерсер перешла улицу и была шокирована тем, что ее ждет только сотрудник. Не явился ни один ценитель ее таланта. Ни один. Никогда прежде Мерсер не чувствовала такого унижения. И ни за что в жизни больше не подвергнет себя столь унизительному сидению в одиночестве со стопкой красивых книг на столе, всячески избегая зрительного контакта с посетителями, которые стараются держаться подальше. Она была знакома с несколькими писателями и слышала о подобных кошмарах, когда автор появляется в магазине, видит дружелюбные лица сотрудников и добровольных помощников и спрашивает себя, сколько из них действительно являются клиентами и покупателями книг. А потом они начинают нервно оглядываться и, не видя никаких поклонников, исчезают, когда становится ясно, что их любимый автор провалился, причем с оглушительным треском. Мерсер отменила оставшуюся часть тура, да и перспектива снова оказаться на острове Камин ее отнюдь не прельщала. Она сохранила множество замечательных воспоминаний, связанных с островом, Но их всегда будет омрачать ужас трагической смерти там бабушки. Дождь нагнал на нее сонливости, Мерсер погрузилась в глубокий сон.